Глава 6. В те же дни конца мая, когда Деникинская армия выступила во второй кубанский поход, над Российской Советской Республикой собралась новая гроза. Три чешские дивизии, продвигаясь с украинского фронта на восток, взбунтовались почти одновременно во всех эшелонах от Пензы до Омска. Этот бунт был первым заранее подготовленным ударом интервенции по Советскому Союзу. Чешские дивизии, начавшие формироваться ещё с 14 -го года из живших в России чехов, затем из военнопленных, оказались после октября чужеродным телом внутри страны и вооружённо вмешались во внутренние дела. Склонить их новооружённое выступление против русской революции было делом непростым. У чехов ещё жило отношение к России как будущей освободительнице чешского народа от австрийской имперской власти. Чешские крестьяне, откармливая гусей к Рождеству, по старой традиции говорили: "Еднева гуса для руса". Чешские дивизии, уходя с боями от наступающих на Украину немцев, готовились к переброске во Францию, чтобы на фронте демонстрировать перед всем миром за свободу Чехии, за участие её в победе над австро-германцами. На встречу чешским эшелонам, направлявшимся во Владивосток, двигались военнопленные немцы и особенно ненавистные венгры. На остановках, где сталкивались два встреченных потока, бушевали страсти. Белогордейские агенты на шоптовали чехам о коварных замыслах большевиков, а их намерениях будь-то бы разоружить и выдать немцам чешские эшелоны. 14 мая на станции Челябинск произошла серьёзная драка между чехами и венграми. Челябинский совдеп арестовал несколько особенно задиравшихся чехов. Весь эшелон схватился за оружие. У совдепа, как и повсюду по линии, были одни лишь кое-как вооружённые красноармейцы, пришлось уступить. Весть о Челябинском инциденте пролетела по всем эшелонам, и взрыв произошёл, когда в ответ на эти события был издан предательский и провокационный приказ председателя Высшего военного совета республики. Все совдепы, обязаны под страхом ответственности разоружить чехословаков. Каждый чехословак, найденный вооружённым на железнодорожной линии, должен быть расстрелян на месте. Каждый эшелон, в котором окажется хотя бы один вооружённый солдат, должен быть выгружен из вагонов и заключён в лагерь для военнопленных. Так, как у Чехов была превосходная дисциплина, спайность и боевой опыт, в изобилии пулемёты и пушки, а у Савдепов плохо вооружённые отряды Красной гвардии без опытного командования, то не Савдепы, а Чехи разоружили Савдепы. и стали хозяевами по всей линии от Пензы до Омска. Бунт начался в Пензе, где совдеп выслал на встречу 14.000 чехов 500 красногвардейцев. Они повели наступление на железнодорожную станцию и были почти все перебиты. Чехи вывезли из Пензы печатный станок экспедиции заготовления государственных бумаг. В большом бою разбили красных под Безенчуком и Лепягами и заняли Самару. Так образовался новый фронт гражданской войны, быстро охвативший огромное пространство Волги, Урала и Сибири. Доктор Дмитрий Степанович Булавин лежал животом в раскрытом окне и слушал глухие раскаты артиллерийской стрельбы. Улица была пуста. Белое солнце нестерпимо жгло стены невысоких домов, пыльные окна пустых магазинов, ненужные вывески и асфальтовую улицу, покрытую известковой пылью. Направо, куда глядел доктор, на площади, где торчал деревянный с выцветшими лохмотьями обелиск, прикрывавший памятник Александру II, сбоку стояла поушка. Кучка обывателей ворочила булыжники, что-то копала, явно бессмысленное. Тут были и протаерии словохотов, и краса и гордость самарской интеллигенции, нотариус Мишин, и владелец гастрономического магазина Романов, и бывший член земской управы Страмбов, и когда-то большой барин, седой красавец, помещик Кураедов. Все клиенты Дмитрия Степановича, партнёры Винт Красноармеец, поставив винтовку между ног, курил, сидя на тумбе. Пушки за рекой Самаркой ухали. Тихо позванивали оконные стёкла. От этих звуков доктор Ехид нахмурил рот, фыркнул ноздрёй в седые усы. Пульсию его был 105, значит, жила ещё в нём старая общественная закваска. Но большим проявлять свои чувства было пока опасно. Как раз напротив, на той стороне улицы, на досках, прикрывавших забитое зеркальное окно ювелирного магазина Ледера, бельмом белел приказ ревкома, грозивший расстрелом контрреволюционным элементом. На пустынной улице показалась странная фигура испуганного человека в шляпе "Здравствуйте, прощайте", из кокосовой мочалки и в чесучковом пиджаке довоенной постройки. Человек крался вдоль стены и по минутно озираясь, подпрыгивал, как будто над ухом его стреляли. Мочального цвета волосы его висели до плеч, рыжеватая борода казалась приклеенной к очень бледному длинному лицу. Это был Говядин, земский статистик, некогда безуспешно пытавшийся пробудить в Даше красивого зверя. Он шёл к Дмитрию Степановичу, И дело, видимо, было настолько серьёзно, что он пересиливал страх пустой улицы и уханье орудийных взрывов. Увидев доктора в окошке, говядин отчаянно взмахнул рукой, что должно было означать: "Ради бога, не глядите, за мной следят". Оглядываясь, прижался к стене под объявлением Ревкома, затем кинулся через улицу и скрылся под воротами. Через минуту он постучал в докторскую квартиру с чёрного хода. Градибога, закройте окно, за нами следят, громко прошептал Говядин, входя в столовую. Спустите шторы. Нет, лучше не спускайте. Дмитрий Степанович, я послан к вам, чем могу служить? насмешливо спросил доктор, присаживаясь за стол, покрытый прожжённой и грязной клейонкой. Садитесь, рассказывайте. Говядин схватил стул, кинулся на него, поджав под себя ногу, и, брызгаясь, громко зашептал в самое ухо доктору Дмитрию Степановичу: "Только что на конспиративном заседании комитета учредительного собрания проголосовано предложить вам портфель товарища министра здравоохранения". "Министра?" переспросил доктор, опуская углы рта так, что весь подбородок собрался складками. "Так-так. Какой республики? Не республики, а правительство мы берём в свои руки инициативу борьбы. Мы создаём фронт. Мы получаем машину для печатания денег. Чехсловацким корпусом во главе двигаемся на Москву. Созываем учредительное собрание, и это мы, понимаете, мы. Сегодня была горячая стычка. Эсэры и меньшевики требовали все портфели, но мы, земцы, Отстояли вас. Провели наш портфель. Я горжусь. Ну, вы согласны? В это как раз время так страшно ухнуло за речкой Самаркой. На столе зазвенели стаканы, что Говядин вскочил, схватившийся за сердце. Э, это чехи? Громыхнуло опять, и казалось, совсем рядом застучал пулемёт. Говядин совсем белый снова сел, подвернув ногу. А, -а это красный сволочь. У них полемёты на элеваторе, но сомневаться нельзя, чехи берут город, а не возьмут город. Пожалуй, я согласен, пробасил Дмитрий Степанович. Хотите чаю? Только холодный. Отказавшись от чая в забытии говядин шептал: "Во главе правительства стоят патриоты, честнейшие люди, благороднейшие личности". Вольский Вы его знаете, присяжный поверенный из Твери, прекраснейший человек, штабс-капитан Фортунатов, Климушкин это наш самарский, тоже благороднейший человек. Все эсэры непримиримейшие борцы, ожидают даже самого Чернова, но это величайшая тайна. Он борется с большевиками на севере. Офицерские круги в теснейшем блоке с нами, а т военных выдвигается полковник Галкин. Говорят, что это новый дантон словом всё готово ждём только штурма по всем данным чехи назначили штурм на сегодня в ночь я от милиции это ужасно опасно и хлопотно но надо же воевать надо жертвовать собой за окном раздались громкие и нестройные звуки военных труб интернационал Говядин согнулся, лёг головой на живот Дмитрию Степановичу. Соломенные волосы его казались неживыми, как у куклы. Солнце закатилось за грозовую тучу. Ночь не принесла прохлады. Звёзды затянуло мглой. Орудийные удары за рекой стали чаще и громче. От разрывов дрожали дома. Шестидюймовая батарея большевиков, стоящая за элеватором, отвечала восьмо. Стучали пулемёты на крышах. За Самаркой, в Слободе, куда вёл деревянный мост, слабо хлопали выстрелы красноармейских сторожевых охранений. Туча наползала, ворча громовыми раскатами. Наступала непроглядная темень. Ни одного огонька не виднелось ни в городе, ни на реке, только мигали зарницами орудия. В городе никто не спал. Где-то в таинственном подполье непрерывно заседал комитет учредительного собрания. Добровольцы из офицерских организаций нервничали по квартирам, одетые и вооружённые. Обыватели стояли у окон, вглядываясь в наступающую жуть. По улицам перекликались патрули. В промежутки тишины слышались уныло-дикие свистки паровозов, угонявших составы на восток. Глядявшие в окна, видели извилистую молнию, перебежавшую от края неба до края. Мрачно осветились мутные воды Волги, проступили очертания барж и пароходов у пристаней. Высоко над рекой, над железом крыш появились громада элеватора, острый шпиль лютеранской кирки, белые колокольни женского монастыря. По преданию, построенная на деньги бродячей монашки Сусанны, погасла. Тьма раскололось небо, налетел ветер, страшно завыло в печных трубах. Чехи шли на приступ. Чехи наступали редкими цепями со стороны станции Кряж на железнодорожный мост и мимо солотопенных заводов на Заречную слободу. Пересечённая местность, дамба, заросли тальника задерживали продвижение. Ключом к городу были оба моста деревянный и железнодорожный. Артиллерия большевиков на площади за элеватором обстреливала подступы. Её тяжкие удары и вспышки поддерживали мужество в красных частях, неуверенных в опытности комсостава. В конце ночи чехи пошли на хитрость. Близ элеватора в бараках жили остатки польских беженцев с жёнами и детьми. Чехам это было известно, когда их снаряды стали рваться над элеватором, поляки высыпали из бараков и заметались в поисках убежища. Артиллеристы гнали их от пушек матюгом и банниками, когда 6-дюймовки грохотали, оглушённые и ослеплённые беженцы кидались прочь. Но вот от амбаров побежала новая толпа женщин, они кричали: "Не стреляйте, проши пани, не стреляйте, умоляем, не губите несчастных". Со всех сторон они окружили орудия. Странные польские женщины хватались за баньек, за колёса пушек, плотно брали подруки, тяжело висели на одуревших от грохота артиллеристов, цеплялись им в бороды, валили на мостовую под кофтами у баб были мундиры, под юбками галифе. Ребята, это Чехи закричал кто-то, и голову ему разнёс револьверный выстрел. Одни боролись, другие кинулись бежать, а Чехи уже снимали замки с орудий и отступали, отстреливаясь. И затем, как сквозь землю, ушли в щели между амбарами. Батарея была выведена из строя, пулемёты избиты. Чехи продолжали наступать, охватывая за Самарскую слободу до самой Волги. На утро ушли тучи. Сухое солнце ударило в непромытые окна квартиры Дмитрия Степановича. Доктор сидел у стола, отчаянно о диете. Глаза его провалились, он не ложился спать. Полоскательница, поднос и блюдечки были наполнены огурцами. Иногда он вынимал сломанный гребешок и причёсывал на лоб седые кудри. Каждую минуту он мог ожидать, что его позовут к исполнению министерских обязанностей. оказалось, что он был дьявольски честолюбив. Мимо его окон по Дворянской улице тянулись раненные. Они шли как по вымершему городу, иные садились на тротуар у стен, кое-как перевязанные окровавленными тряпками, глядели на пустые окна, но не у кого было попросить воды и хлеба. Солнце разжигало улицу, неосвежённую ночной грозой. За рекой бухало ахало стукало. Промчался автомобиль, наполнив дворянскую облаками из вязковой пыли. Милькнуло перекошенное лицо военного комиссара с чёрным ртом. Автомобиль ушёл вниз через деревянный мост и, как рассказывали потом, был разорван вместе с седаками артиллерийским снарядом. Время останавливалось. Бой казался нескончаемым. Город не дышал. Женщины общества, уже одетые в белые платья, лежали, закрыв голову подушками. Комитет учредительного собрания я кушил утренний чай, сервированный владелицей Мукомольной мельницы. В подполье лица министров казались трупными, а зарекой бухло, стукало, ахало. В полдень Дмитрий Степанович Подошёл к окну и из-за сопеф раскрыл его, не в силах дольше сидеть в сизом дыму табака. На улице уже не было ни одного раненого. Многие из окон приоткрывались, там косил глаз из-за шторы, там металось взволнованное лицо, из подъездов выглядывали головы, прятались, как будто было похоже, что нет больше большевиков, но частая стрельба заречкой Ах, как было томительно! Вдруг чудо! Из-за угла появился, постоял секунду и пошёл посреди улицы длинноногий офицер в белом, как снег кителе, с высокой талией, поглянишь, его белая шашка на плечах горели под дневным солнцем старорежимным счастьем золотые погоны. Что-то забытое шевельнулось в сердце Дмитрия Степановича, как будто он что-то вспомнил, да что-то вознегодовал. С непонятной живостью он высунулся в окно и крикнул офицеру: "Да здравствует удивительное собрание!" Корнет сейчас же подмигнул толстому лицу доктора и ответил загадочно: "Там увидим". А из всех окон высовывались звали, спрашива Господин офицер, ну что, мы взяты, большевики ушли. Дмитрий Степанович надел белый картуз, взял трость и, оглянув себя в зеркало, вышел. На улицу валил народ, как из церкви, и впрям где-то малиново зазвонили колокола. Радостно шумящая толпа сбивалась на перекрёстке. Дмитрия Степановича схватила за рукав пациентка, дама с стройным подбородком. Искусственные цветы на её граммоской шляпе пахли нафталином. Доктор, глядите же, чехи! Наскрещении улиц, окружённые женщинами, стояли с винтовками на перевес два чеха: один сизобритый, другой с чёрными усищами. Напряжённо улыбаясь, они быстро оглядывали крыши, окна, лица Их щегольские шапочки френчи с кожаными пуговицами и нашитым на левом рукаве отличительным щитком, крепкие сумки и патранташи, их решительные лица всё вызывало восторг, почтительное удивление. Эти двое будто свалились на Дворянскую улицу из другого мира. "Ура!" закричали в толпе несколько чиновников. "Да здравствует Чехия!" Качать их, берись, Дмитрий Степанович, протиснувшись из опья, хотел произнести достойное приветствие, но от волнения у него пересохло горло, и он поспешил на конспиративную квартиру, где его ожидали высокие обязанности. В подполье у Мукомольши было пусто. Только табачный перегар, оштриненные окурками пепельницы И в конце стола спал блондин, уткнувшись в изрисованные на сатиме рожими бумажки. Дмитрий Степанович тронул его за плечо, блондин глубоко вздохнул, поднял бородатое лицо с блуждающими спросоние светло-голубыми глазами. "О чём дело? Где правительство?" строго спросил Дмитрий Степанович. "С вами говорит товарищ министра здравоохранения. А, доктор Булавин", сказал блондин. "У чёрт" А я, тавос, э, ну как, в городе. Не всё ещё ликвидировано, но это конец. На Дворянской чешские патрули. Бландин раскрыл зубастый рот и захохотал. Ха -ха, здорово. Ах, чёрт, ловко. Значит, правительство соберётся здесь ровно в 3. Если всё будет благополучно, к вечеру переберёмся в лучшее помещение. Простите. У Дмитрия Степановича мелькнула жуткая догадка. Я говорю с членом ЦК партии, вы не Авксентьев? Бландин ответил неопределённым жестом, как бы говорящим: "Что что поделаешь?" Зазвонил телефон. Он схватился за стало трубку. "Идите, доктор. Ваше место сейчас на улице. Помните, мы не должны допустить эксцессов. Вы представитель буржуазной интеллигенции, умрите их пыл". "А то знаете", он подмигнул, "будет неудобно в дальнейшем". Доктор вышел. Весь город теперь вывалил на улицы. Здоровались как на Пасху, поздравляли, сообщали новости. Большевики тысячами кидаются в Самарку, дуют вплавь на ту сторону. Ну и бьют же их. А потонуло сколько, гибель, совершенно верно. Ниже города вся Волга в трупах. И слава Создателю, я скажу. За грех это не считаю. Верно, собакам собачья смерть. Господа, слышали? Пономаря с колокольни скинули. Кто? Большевики? Что бы ни звонил, называется хлопнули дверью. Я ещё понимаю, кого-нибудь, ну, пономаря-то за что? Куда вы? Куда, попаша? Вниз, хочу амбар посмотреть. Целые с ума сошли на пристанях ещё большевики. Дмитрий Степанович, Да ждались, денёчка. Вы куда такой озабоченный? Да вот, избрали товарищем министра. Поздравляю ваше превосходительство. Ну, пока ещё не счем, пока ещё Москвы не взяли. Эй, доктор, нам бы подышать свежим воздухом. И на том спасибо. В толпе воиинственно проплывали золотые погоны. Это был символ всего старого, уютного, охраняемого. Решительным шагом прошёл отряд офицеров, сопровождаемый кривляющимися мальчишками. Смеялись нарядные женщины, толпа сворачивала с садовой на дворянскую мимо нелепо роскошного, выложенного зелёными изразцами особняка Курлиной. Какой-то малый кинулся в толпу. Что такое? Что случилось? Господин офицер, в этом дворе большевики двое за дровами. Ага. Господа, господа, проходите. Куда это офицеры побежали? Господа, господа, никакой паники. Чекистов нашли. Дмитрий Степанович, отойдём всё-таки, а то как бы раздались выстрелы, толпа шарахнулась, побежали, роняя шапки. Дмитрий Степанович, запыхавшись, снова очутился на Дворянской. Он чувствовал ответственность за всё происходящее. Дойдя до площади, он прищурился на обелиск, прикрывающий памятник Александру II, протянул руку, сказал сердито и громко: "Большевики готовы уничтожить всё русское. Они добиваются, чтобы русский народ забыл свою историю. Здесь стоит никому не вредящий памятник царю-освободителю. Снимите же с него эти глупые доски и это гнусное тряпьё!" Такова была его первая речь к народу. Сейчас же бойки парни в картузиках по ведоприказчике закричали: "Ламай!" Раздался треск срываемых с памятника досок. Дмитрий Степанович пошёл дальше. Толпа редела. Здесь громче раздавались заречные выстрелы. Навстречу доктору со стороны Самарки бежал почти голый человек в одних мокрых подштанниках. Тёмные волосы падали ему на глаза, широкая грудь была татуирована. Несколько женщин, заметив, бросились от него к воротам. Он вдруг ввильнул и кинулся к спуску вниз, к Волге. За ним бежали ещё трое, потом ещё и ещё мокрые, полуголые, запыхавшиеся. На улице закричали большевики: "Бее их!" Все они, как кулики от выстрела, сворачивали к спуску, пристанем. Дмитрий Степанович взволновался, тоже побежал, схватил какого-то хилого человека без ресниц с извилистым носом. "Я министр нового правительства. Сюда нужен немедленно пулемёт. Бегите же, я приказываю". "Не понимаю по-русски", с неудовольствием ворочая языком, ответил хилый человек. Доктор оттолкнул его. Нужно было спешить действительно. Он сам пошёл разыскивать чехов с пулемётом. И вот у чугунного подъезда, где наполовину сшибленная весело красная звезда, увидел ещё одного большевика, дочерна загорелого человека с бритой головой и татарской бородкой. Военная рубаха на нём была разорвана, из пятнышка на плече ползла кровь. Показывая мелкие зубы, он по собачьи вертел головой, огрызался, видно, что страшно умирать. Толпа напирала на него, особенно женщины выкрикивали ниистовые слова, многие размахивали зонтиками, палками, стиснутыми кулаками. Тут же на ступеньках крыльца отставной генерал силился всех перекричать, махая на большевика лиловыми руками. Огромная фуражка ползла по его плеши. Под дряблой шеей мотался орден. Решителен, господа! Это комиссар без пощады. У меня у самого сын красный. Какое горе! Прошу, господа, найдите, приведите ко мне моего сына. Где же при всех убью, убью моего сына! И с этим не должно быть никакой пощады. В данном случае вмешательство бесполезно, взволнованно подумал Дмитрий Степанович и оттойдя оглянулся. Крики затихли. Там, где только что стоял раненый комиссар, взмахивали трости и зонтики. Стало совсем тихо, слышались только удары. Отставной генерал глядел с крыльца вниз, слабо, как дирижёр, помахивая рукой над сплшей нанос фуражкой. Дмитрий Степанович догнал нотариуса Мишин. Он был в грязном балахоне, застёгнутом до шеи, лицо опухшее, в пинсне не хватало стёклышка. Убили, заколотили зонтиками. Ужасно эти самосуды. Ах, доктор, а говорят, что делается сейчас на берегу Самарки? Ужасно! В таком случае идёмте туда. Вы знаете, я в правительстве знаю, радуюсь. Именем правительства Дмитрий Степанович остановил офицерский отряд в 6 человек и потребовал сопроводить себя до берега, где происходили нежелательные эксцессы. Теперь уже повсюду на перекрёстках стояли чешские патрули, нарядные женщины украшали их цветами, тут же обучали русскому языку, звонко смеялись, стараясь, чтобы иностранцам нравились и женщины, и город, и вообще Россия, которая оправила чехам за годы плена хуже горькой речки. На грязном берегу Самарки добровольцы кончали с остатками красных, бежавших из слободы. Дмитрий Степанович пришёл туда слишком поздно. Красные, успевшие ещё перебежать через деревянный мост, переплывшие наискосок к Самарку, садились на баржи и пароходы и уходили вверх по Волге. На берегу в ленивой волне лежало несколько трупов. Многие сотни мертвецов уже уплыли в Волгу. На перевёрнутой гнилой лодке сидел говядин. Рукав его был перевязан трёхцветной лентой. Мочальные волосы мокрые от пота. Глаза совсем белые. точками зрачков вглядели на солнечную реку. Дмитрий Степанович, подойдя к нему, окликнул строго: "Господин помощник начальника милиции, мне было сообщено, что здесь происходят нежелательные эксцессы. Воля правительства, чтобы доктор не договорил, увидев в руках говядина дубовый кол с прилипшей кровью и волосами. Говядин прошептал шерстинным голосом беззвучно Он ещё один плывёт Он вяло слез с лодки и подошёл к самой воде, глядя на стриженую голову, медленно плывущую низко скок течения. Человек пять парней с кольями подошло к говядине. Тогда Дмитрий Степанович вернулся к своим офицерам, пившим баварский квас у расторобного квасника. В опрятном фартуке, непонятно по какой бойкости уже успевшего выехать с тележкой, доктор обратился к офицерам с речью о прекращении излишней жестокости. Он указал на говядину и на плывущую голову. Давишне длинноногий ротмистр в снежном кителе шевельнул белыми от квасной пены усами, поднял винтовку и выстрелил. Голова ушла под воду. Тогда Дмитрий Степанович, чувствуя, что он всё-таки сделал всё, что от него зависело, вернулся в город. Надо было не опоздать на первое заседание правительства. Доктор Пыхтел, поднимаясь в гору, пылил башмаками, пульс был не менее 120. Перед взором его развёртывались головокружительные перспективы: поход на Москву, малиновый звон сорока-сороков, Чёрт его знает, быть может, даже и кресло президента. Ведь революция такая штучка, как покатится назад и не успеешь оглянуться, всякие эсэры, эсдеки, смотришь уши валяются с выпущенными кишками у неё под колёсами. Нет, нет. Довольно левых экспериментов.